Глава 72 Кадис узнал обо всем спустя две недели. Когда Сара, не находившая себе места от тревоги, в очередной позвонила сыну справиться, как у него дела, Паскаль сообщил о возвращении невесты и о поразившей ее загадочной немоте. Пока он говорил с матерью, Мазарин, не отрываясь, глядела в окно. «Без тебя мы никуда не поедем». «И без нее, конечно», — сказал Кадис, стараясь скрыть волнение. Все это время он прятался в мастерской, заливая тоску виски. «Скажи, чем тебе помочь?» — вторила мужу Сара. «Может мне попробовать с ней поговорить? Женщинам проще понять друг друга?» «Мама, все не так просто. Я даже не уверен, что она меня узнает». «Надо было позвать врача», — заявил Кадис. «Вообще-то, я сам врач», — огрызнулся задетый за живое Паскаль. «Я не сомневаюсь в твоей компетентности, сын. Просто ты лицо заинтересованное. А что, если я попробую ее разговорить?» «Ты? А почему бы и нет? Ведь это может быть творческий кризис. Художники иногда теряют веру в себя и в будущее. Возможно, Мазарин захочет открыть душу именно мне». «Не знаю, зачем я вообще вам все это рассказал?» «Мы твои родители, Паскаль. Плохие, но все же родители». Голос Сары дрожал от волнения и горечи. «Все сложилось, как сложилось. Но мы тебя любим и хотим помочь». «Если вы вправду хотите помочь, спокойно поезжайте в отпуск». «Этого еще не хватало». Уехать, зная, что Мазарин остается с его сыном. Он должен быть рядом со своей малышкой, должен ее защитить. Кадис принялся настаивать. Наверное, сейчас не лучший момент, но мы давно планировали поехать вместе, и мне кажется, Мазарин не в том состоянии, чтобы путешествовать, отрезал Паскаль. Видел бы ты ее. А что в этом такого? спросила Сара. Смена обстановки может пойти ей на пользу. Мы имеем дело с серьезной психической проблемой, мама. А у кого в наше время нет серьезных психических проблем? Зачем обращаться с Мазарин как с больной? Ей нужны любовь и забота. По-моему, девочка очень одинока. Где ее семья? Нет никакой семьи. Я почти уверен, что Мазарин одна на свете. «Значит, мы должны стать ее семьей. Идея отправиться в путешествие всем вместе не так уж плоха. Здесь я согласна с твоим отцом». «Сначала мы могли бы полететь в Марокко, а оттуда отправиться в настоящую пустыню», — предложил Кадис. «По-моему, это не дело», — проговорил Паскаль, уже не так уверенно. «В таком состоянии, как у тебя сейчас». Трудно принять правильное решение. «Хоть бы раз прими нашу помощь», — попросила Сара. «Пустыня обладает целебной силой. Ты ни разу там не был, а я бывала. И знаю, о чем говорю. Мазарин — чувствительная девочка. Тишина вечных песков — это как раз то, что ей нужно. Свет, цвета, запахи — это новые, ни с чем не сравнимые ощущения» и они обязательно пробудят ее душу. Вот увидишь. Паскаль молчал. Он чувствовал себя потерянным. Любовь застилала глаза. Тревога мешала принять верное решения. Теперь молодой человек понимал, почему хирурги никогда не оперируют близких родственников. Нельзя смешивать чувства и профессию. Ну так что? Едем? Паскаль не ответил. «Давай я с ней поговорю», решила Сара. «Хорошо, мама, приходи вечером, только одна». Кадис услышал слова сына по громкой связи. «Я займусь подготовкой к путешествию», заявил художник, не возражении возражений тоном. «Мы отправимся как можно скорее».